Глава 16. Лес. Весенний или летний, пронизанный процеженными сквозь лиственное сито золотистыми солнечными лучами лес, устеленный перепревший за зиму листвой, плавно взбирающийся вверх склон, здоровенный гнилой выворотень в нескольких метрах поодаль, заросли густого колючего кустарника, огромный замшелый валун со сколотым боком в стороне, звенящая, Но готовые взорваться многократно повторяющимся эхом, гулкая тишина. Алый, чуть размазанный с одного бока, кругляш туристического маркера на стволе высокого бука. Корявые цифры 38 под ним. Южный берег Крыма. Тропа 37-38. Впереди 40-градусный кулуар. Пещера Данильча-Коба с ледяной водой и сталактитами под сводом. И финал ходового дня. «Стоянка, барская поляна, почти на самой вершине горы Седам-Кая. По крайней мере, очень похожи, процентов 90, что я угадал. Да и номер маршрута совпадает». «Стоп!» – возопило возмущенное сознание. «Какой лес? Какой Крым? Какие горы и пещеры со сталактитами? Где комната? Где только что внимавшие моему рассказу люди?» «Майорские спецназовцы, Марина, космодесантники, Анатолий Петрович, наконец!» «Почему я вообще об этом думаю?» «Ведь здесь нет, не должно быть никаких шаров-передатчиков, чье излучение я столь лихо ухитрялся ловить раньше». «Так откуда все это?» Протянув руку, я осторожно коснулся ветви ближайшего куста и сжал кулак, позволяя острым шипам водиться в ладонь. «Боль, короткая резкая боль». И крохотная капелька крови, выступившая на коже там, где колючки вонзились наиболее глубоко. Значит, не сон. За спиной негромко треснула, выстрелила под ногой сухая ветка. Я медленно повернул голову, догадываясь, кого увижу. В нескольких метрах от меня стояла Марина, без бронежилета и рюкзака, довольно нелепо выглядевшая в армейском камуфляже, на несколько размеров больше, чем нужно. «Где мы?» чего то шепотом спросила девушка, подходя ближе. Она находилась не то чтобы в прострации, но что в шоке. Точно. Ага, значит тоже все это видит. Что ж, по крайней мере с ума я пока не сошел. Уже хорошо. Как говаривал герой любимого детского мультфильма, с ума поодиночке сходят. Это гриппом все вместе болеют. Учтем. Ты будешь смеяться, но, похоже, где-то на южном берегу Крыма, на одной из туристических троп. А остальные? Их-то почему нет? Почему? Только мы с вами. Знаешь, честно говоря, я у тебя то же самое могу спросить. Последнее слово я произнес уже, глядя в прищуренные полковничьи глаза. Однако, быстро тут у нас кадрики-то меняются. Ну все, сейчас форменный допрос начнется. Анатолий Петрович вон аж поберел от напряжения. Не дать не взять борзая, дичь почуящее. «И ведь нет верчести теперь, все равно объяснять придется». «Вот только что, простите, объяснять? Что, ничего не понимаю?» «Что? Что случилось? Это ты меня спрашиваешь?» Искренне возмутился контрразведчик. Сидел себе, рассказывал, и вдруг замолчал, на ноги поднялся, медленно так. Встал, головой вертишь, руку зачем-то в сторону отвел, в кулак сжал. Потом разжал и на ладонь вылупился. Потом Маринка к тебе подошла. «Где находитесь?» – спросила. Вот, собственно, и все. Видение, да? Снова что-то почувствовал? Угу. В голове билась какая-то чрезвычайно важная мысль. Вот только понять бы какая. Еще как почувствовал. Я так и понял. А каким образом? Не объяснишь? Сам же говорил, что здесь больше никаких шариков нет. И пророчеств, соответственно, не будет. Говорил. Спорить было бы глупо. Может, ошибся, может, нет. Откуда мне знать? Да и не слишком это, знаешь ли, похоже на пророчество. Я неожиданно понял, какая именно мысль не дает мне покоя. Значит, говоришь, руками махал и кулаки показывал? Медленно, будто скорость, с которой я это проделаю, имела хоть какое-то значение, взглянул на собственную ладонь. Выступившая на месте крохотного прокола капля крови, конечно, уже размазалась, превратившись в буровато-алое пятнышко. Но это было и не важно. Важно было совсем другое. Она существовала, как и весь остальной лес, изомшелый валун с отколотым боком, изгнивший ствол-выворотень и поранивший руку куст. Кажется, время пророчеств действительно закончилось, и теперь я стал полноправным участником событий. Знать бы еще, каких именно? Что это? По-прежнему обжигая меня взглядом, Осведомился Анатолий Петрович. От шутливого тона не осталось и следа. Теперь голос полковника едва не звенел от напряжения. Остальные, и майорские спецназовцы, и гости из будущего, столпились вокруг, с интересом слушаясь в разговор. Объяснишь? Да так, а куст один поранился в лесу на 38-й туристической тропе, когда руками махал и кулаки вам показывал. Вечно со мной в походах всякие мелкие пакости происходят. То ногу натру, то поцарапаюсь. «Рассказывай!» – безапелляционно потребовал ФСБшник. «Быстро! Что на этот раз произошло? Где вы были? Думаешь, я хоть что-то смогу объяснить? Ага, хренушки! И даже наоборот, теперь уже как раз я не знаю, что происходит! Ладно, не психуй, Петрович, слушай!» Я вкратце, тезисно, как обозвал бы это сам полковник, ознакомил коллег по несчастью с произошедшим. Естественно, ни к чему, кроме новой порции вопросов, это не привело. Значит, знакомые места? Ты там бывал? Да, знакомые. Бывал, года три назад. Но объяснить как? Не смогу, в То тон ему согласился я. Время объяснений закончилось. Теперь уж как-нибудь сами. Сами! Как же? А знаешь, я вот никак в толк не возьму. Почему только вы вдвоем? В голосе Анатолия Петровича снова скользнуло нечто такое, едва заметное, как и тогда, когда мы обсуждали вопрос, стоит ли брать девушку под землю. Нет, что бы там ни говорил наш милейший друг-чекист, но с Маринкой все не так просто, по крайней мере, по его представлениям. А теперь, возможно, и не только его. Ну и... Не знаю, едва ли по слогам ответил я. А насчет остального... О чем хочешь спросить? Знаешь, несколько лет назад я для рецензии читал небольшой рассказик одного писателя фантаста. Подробности уже не помню, но сюжет в целом такой: человек техногенной цивилизации встречается с чужим разумом в неком несуществующем в реальности месте, дабы выяснить кто круче. И хотя никого из них там на самом деле близко не было, все их гм противоборство проистекало вполне реально, с ранами, кровью и окончательной победой нашего над ихнем. Примерно понимаешь, о чем я? В целом. Считаешь, мы тоже? Ну, если я не ошибся насчет пришельцев из антагонистического континуума, то да. Мы ведь не можем оказаться в их мире, как и они в нашем. Причем не можем с чисто физической точки зрения, как я понимаю. Не зря все эти свистопляски с шариками и подсаживанием матриц. Выводы делай сам. Полигон? Скорее... «Нейтральная территория, где мы сможем с ними гм... пообщаться, или место, где они смогут нас не спеша исследовать», кивнул ухвативший мысль полковник. «Такая вот своеобразная лаборатория». «Стоп! Но почему, если всего этого на самом деле не существует, ты ухитрился поранить руку? Ведь все это, я так понял, происходит лишь в твоем?» Он бросил в Маринину сторону быстрый взгляд и ее разуме. А? «Не знаю, Петрович. Правда, не знаю. Может, мы вообще лежим сейчас в катакомбах, раздавленные обвалами или перестрелявшие друг друга, и вся эта белая комната нам просто чудится. Как и лес, как и еще хрен знает какие места, куда нас может забросить память или подсознание. Игры. Или, как там ты недавно говорил, сны разума. Все дела». «Ну и что нам?» – деятельно настроенный полковник передернул плечами. Похоже, он попросту никак не мог просчитать возникшую ситуацию, что его здорово нервировало. Теперь делать. Петрович, ты чего, в шахматы никогда не играл? Делано, усмехнулся я. Правил не помнишь. Мы свой ход сделали, а сейчас их ход. Поэтому нам остается только ждать. Но ты особенно не волнуйся. Наверняка недолго осталось. Естественно, я угадал. «А знаете, Виталий Игоревич, я ведь тоже здесь была». Отошедшая от первого шока и чуть попривыкшая к нашим перманентным перемещениям, Марина заинтересованно вертела головой. «Когда мы с ребятами из института на майские в Крым ездили, как раз по этому маршруту шли. Первый и последний мой поход. Может, потому так хорошо и запомнила? Там дальше подъем по ущелью будет и грот с подземным озером, верно?» «Да». Я замер, впередшись взглядом в ее лицо. «Точно! Меня ребята наверх чуть не на веревке тащили. Я сама, дурочка, идти не могла. Боялась!» Не замечая моего взгляда, продолжала девушка. «Зато наверху, на вершине горы, такая красотища! Словно половину Крыма видишь! Орлиный... Как же там дальше?» «Орлиный залет!» — автоматически сообщил я, витая мыслями где-то очень далеко отсюда. гора Седамкая, если по-правильному». «Стоянка, барская поляна». «Мариш, значит, ты помнишь это место?» «Ну да», — искренне удивилась девушка. «Конечно, помню. Разве такое забудешь?» «А что? Отчего вы так удивились-то?» «Да нет, ничего, это я так». Все еще пытаясь понять, что именно меня встревожило, пробормотал я. «Вот Петрович наш куда больше бы удивился». «Да уж, Петрович ваш куда как больше бы удивился». Раздавшийся над духом голос полковника едва не заставил меня подпрыгнуть на месте. Марина испуганно завертела головой, пытаясь понять, откуда он идет. «Рядом по-прежнему никого не было», — говорил контрразведчик негромко, явно обращаясь не к нам, а к самому себе. «Не понял», — бесплотный голос заметно дрогнул. «Вы что, меня слышите? Но как? Надо вернуться, Марина, назад вернуться, хорошо?» Неожиданно произнес я, глядя девушке прямо в глаза. Я наконец понял, вспомнил, что именно было не так. И если я не ошибся, значит, нам надо вернуться и поговорить. Мы снова были в знакомой комнате с белым потолком. Правда, вот насчет права на надежду не уверен. Зато под прицелами исполненных искреннего непонимания взглядов. Впрочем, взгляд полковника был исполнен скорее не непонимание, а едва сдерживаемого, ну, торжества, что ли. Знаете, как у человека, которому так и хочется воскликнуть, а ведь я знал, я ведь давно подозревал. Марина, игнорируя торжествующего полковника, продолжил я, будто ничего особенного не произошло. Назрел вопрос. Ты сказала, что узнала это место, так? А почему? Ты ведь, насколько я понял, всего один раз была в Крымском лесу. И что, сразу вот взяла и узнала маршрут, «Ну, не знаю». Девушка удивленно взмахнула ресницами. «Понимаете, там на дереве маркер был, кругленький такой, со смазанным боком, и номером тропы под ним, и валун расколотый в сторонке. Валька, однокурсик мой, тогда еще сказал, глянь, типа, какой лесник пьяный был, и маркер размазал, и каменюку, ну, валун этот, бутылка расколотил». Глупость, конечно, но всем жутко смешной показалось. Вот потому, наверное, и запомнила. «Да и привал у нас там был, перед тем, как в гору идти». «А что?» Я промолчал, задумчиво глядя поверх ее плеча. Ну что ж, чего-то подобного и следовало ожидать. Слишком уж хороший ориентир эта каменюка, чтобы ее не запомнить. И тропа как раз рядом проложена. Острый на язык туристы этому валуну даже собственное имя дали. «Раненый колобок». Так что никакой ошибки нет и быть не может. Это именно то самое место». Вот только одно маленькое но. Когда я три года назад шел этим маршрутом, мы немного сбились с тропы, обойдя колобка далеко стороной. Так что видел я его исключительно на парочке фотографий. Ребята с турформа потом просветили, в чем наша ошибка была. Вот и получается, что я, в отличие от Марины, это место узнал исключительно по фотографиям, а вовсе не руководствуясь собственными воспоминаниями. «Да так, ничего!» Я отрицательно покачал головой, прекрасно понимая, что на самом деле все как раз «чего!» И вопрос уже готов сорваться с языка полковника. Так и оказалось. «Так что, Игоревич, похоже, кое-что понял. Просветишь неразумных?» «Да, ни малейшего желания запираться я не испытывал. Короче, это не я, а она узнала место. А я здесь не был, мимо проходил. Да, проходил» но именно здесь не был, понимаешь? Получается, это ее мир, ожившая картинка ее памяти, а не моей. Ну и... Не знаю, Петрович, понятия не имею. Мы, по-моему, договорились, что с аналитикой у меня не очень. Просто констатация факта, не более. Извини, Мариш, я улыбнулся ощутимо напрягшейся девушке, что в третьем лице я тебя рассуждаю. Просто так оно и есть. Не был я там, а ты, получается, была. Вот и запомнила». «И что из этого?» Контрразведчик не договорил, ошарашно глядя поверх моего плеча, дернувший, словно от зубной боли. «Нет, Марина, нет, не надо, я не хочу!» Мелькнула и исчезла полуосознанная, не успевшая даже толком отложиться в памяти мысль. Я обернулся. Однако стоящий ближе всех Михалыч успел среагировать быстрее, подхватив лишившуюся чувств Марину и мягко опустив ее на пол. Прежде чем я успел бухнуться на колени рядом, Майор уже подложил под голову девушке рюкзак и вполне профессионально пощупал пульс. Обморок! Впечатлительная у нас, мадам! Капитан, дай водички, надо ее в чувство привести. Правильно, доктор! Я кивнул, в свою очередь обхватывая пальцами хрупкое девичье запястье. Пульс был слабеньким, как раз таким, каким ему и долженствует быть подобно случаи. А вот с рюкзаком явный перебор, рюкзак надо убрать. При обмороках кровь от мозга как раз отливает, вызывая приходящую гипоксию. Так что поднимать голову потерявшего сознания вовсе не следует. инсульт чай. Виталий Игоревич, вот вода, сообщил Коля, демонстрируя открытую фляжку. Побрызгать ей на голову? Угу, и льдом обложить, чтоб сохранилось лучше. А уж после формалинчика можно. Мрачно буркнул я, с удивлением ощущая в собственной голове какую-то непривычную, прямо-таки изменяющую пустоту. Интересно, это еще что такое? Тоже давление упало, с чего бы вдруг? Вот только двоих в бессознательном состоянии нам сейчас и не хватает, ага Нашатырь есть у кого? Нет? Ясно Ладно, не надо Я легонько похлопал девушку по щекам Терпеть не могу народные средства, но, как известно, за неимением Гербовой Мариша! Мариш! А можно я? Баков держал в руке небольшую, сантиметров 10 длиной зеленую коробочку с ничуть не изменившимся за сотни лет медицинским логотипом на крышке. Так проще будет. И лучше, я думаю. Это что? Мига, позабыв про собственное ощущение, я с интересом разглядывал странную штуковину. Впрочем, разглядывать-то там особенно и нечего было. Просто небольшой пенал с красным крестом на крышке, и все. Автоматический медикит со встроенным диагностом. Сержант привычно сдвинул крышку в сторону, обнажив небольшую притопленную в корпус панельку, состоящую всего из двух кнопок – зеленой и белой. На зеленой была изображена единица, на белой – двойка. Десантная аптечка экстренной помощи, проще говоря. Проводит экспресс-диагностику состояния раненого и при необходимости вводит нужные лекарства или антидоты. Вы не поможете немного закатать ей рукав? Нужен контакт с кожей? Лучше с тыльной стороной предплечья или плечом? Конечно! Я закатал рука в камуфляже и отстранился, позволяя Данилу склониться над девушкой. Сержант приложил аптечку к ее руке и нажал зеленую кнопку, тут же засветившуюся неярким светом. столковав мой взгляд, сержант с улыбкой пояснил: Да я понятия не имею, как она действует. Вы ведь врач, да. Ну вот, а я всего лишь солдат. Нас учат только пользоваться ею, не более. Зеленая клавиша диагностика. Когда она потухнет, надо нажать белую. Если нужно ввести медикаменты. Аптечка сама их и введет. Если нет, индикатор сразу потухнет. Просто до идиотизма. Зато, когда действуешь на автомате, ничего и не перепутаешь. А уж похмелье как снимает. Ммм, сказка. Откуда-то из-за спины подал голос Гвоздев. Но на него даже не обратили внимания. Вот видите, уже потухло. Баков коснулся пальцем второй кнопки. Раз так быстро, значит состояние не тяжелое. Даже при легком ранении и то дольше горит. Сейчас очнется, обычно около минуты. Однако сержант ошибся. То ли технология будущего подвела, то ли еще что. Но заметно прозовевшая и куда ровнее задышавшая Марина не очнулась ни через минуту, ни через пять. Удары по щекам и все-таки использованное народное средство, вода, тоже не помогли. На обморок это уже как-то совсем не походило, даже на затянувшийся Если бы она, падая, головой ударилась, тогда понятно. А так, Я ж сам видел, как майор ее подхватил. Честно говоря, и позор мне, как врачу. Я просто не понимал, что с ней такое. Пульс, рефлексы, дыхание, все полностью восстановилось. Видимо, в результате действий введенных чудо-аптечкой стимуляторов и тонизирующих препаратов. Но в сознание девушка так и не пришла. Ну не в коме же она, в конце-то концов. Откуда бы ей, коме этой, взяться? Я медленно распрямился, пожав плечами в ответ на полковничий взгляд. Анатолий Петрович кивнул, негромко спросив. «Если физически с ней все в порядке, значит, она сейчас там, в лесу?» «Возможно». Я поднялся на ноги, разминая затекшую спину. «Все-таки не мальчик уже». «Тогда почему ты здесь?» Чуть повысил голос контрразведчик. «Снова нестыковка». «Стыковка, Петрович, очень даже стыковка» припомнив кое-что, устало ответил я. «Союз, Аполлон, мир, дружба, жвачка, все дела. Ты знаешь, похоже, я тебя все-таки обманул. Ну и себя тоже, ясное дело. Как говорится, одна голова хорошо, а двум дураками быть не так стыдно. Я ведь не тогда наши шарики слышать перестал, когда нас из катаком сюда забросила, а только сейчас, когда она, гм, ушла». «Просто сразу этого не понял. Ну как бы тебе объяснить-то? Мне сейчас словно не хватает чего-то. В голове как-то пусто, что ли. Вот ведь какая фигня!» Я внимательно взглянул в хитро прищуренные глаза полковника, одновременно и внимательно холодные и обманчиво дружелюбные. «Ты ведь что-то подобное давно подозревал, верно? Не зря на Маринку косился, не зря ее с собой потащил. Угадал? Не зря!» не стал спорить фсб -стик. Подозревал, конечно. Но ты-то здесь, а не там. А значит, все равно ничего не вяжется. Значит, грош цена всем моим подозрениям. Вяжется, Петрович. Уж поверь мне, вяжется. Просто мне, наверное, нужно было раньше это понять. Без твоей или ее помощи. А я? Я здесь потому, что в этот раз просто не захотел с ней уйти. Вот такая фигня. Малета, вот такая фигня!